Вишня 31. Аллегро. Руджеро. 2 апреля 2021 года. Я завязывал галстук у зеркала в своей спальне и был не сильно доволен тем, что и настоял стоял на черном цвете моего смокинга и галстука. Но все равно сделал в итоге так, как он попросил, хотя и сомневался, что это была просьба. Сегодня наступил день свадьбы Рикардо Карбоны и племянницы Каппо с Элизы Нано. Приглашены на нее, естественно, все районы Кенфорда, включая Маффорд. Как я понял, на этом настояли традиционалисты. Я даже не мог представить, какое было выражение лица жениха, когда он услышал подобное заявление. После того, что этот район сделал его семье, хотя нынешний Каппо и не имел к этому никакого отношения. Меня же эта вся обстановка веселила, до момента, пока я не увидел у задних дверей машины Джана, который безразлично жевал жвачку, сунув руки в карманный брюк, а рубашка его вовсе была не заправлена. Он взглянул на меня, и было видно, что брат хотел подойти, но я проигнорировал его присутствие и молча запрыгнул в машину с другой стороны. Джан сел следом и только хотел что-то сказать, как я перебил его, бросив яростный взгляд. «Хоть слово, блядь, и вышвырну тебя отсюда за шкирку, как гребаного щенка!» Он Захлопнул рот и отвернулся к окну. «У меня совершенно не было желания говорить с ним после нашего последнего разговора, который случился в ночь моего возвращения из общежития. Я бы не назвал это ссорой, нет, я не мог поссориться с тем, кто даже не хотел признавать свои вины, всячески отрицая свою причастность ко всему этому». У меня сдали нервы, если быть пиздец каким откровенным. Джан был моим личным адом, моим чертовым наказанием. Итало и Рената могли только пригрозить пальчиком, но ни один из них не ездил и не забирал его из той задницы, в которую он попадал. Ни тот, ни другой понятия не имели, в чем именно был замешан младший брат и с кем создавал проблемы. Этим занимался исключительно я, как исполнитель, выполняющий всю грязную работу и как старший брат, которого не устраивал подобный расклад в выходках младшего. Но больше всего меня раздражало, что мелкий псих был замешан в этой грязной работе, или даже не так. Джан был инициатором всей этой грязной работы. Был моей работой. Я не представлял, что с этим делать, или правильнее было бы спросить, что мне делать с ним. И как я должен был поделиться таким с Инеской, которая находилась в полушаге от родильного зала, которая видела, чувствовала и спрашивала меня обо всем, а я лишь уворачивался от ответов. Не потому, что я не хотел ей говорить правду, хотя это тоже могло играть роль, а потому, что у меня не было ответов на ее вопросы. «Тут миленько», — сказал я, когда мы вошли в огромный праздничный зал, где должна пройти церемония. «Отвратительно», — буркнул Джан себе под нос, шагая рядом со мной. Мне не хотелось ни говорить с ним, ни видеть его, но нужно было держать говнюка в поле своего зрения. И это не из-за приказа Итала. «Свадьбы никогда не станут моим любимым мероприятием», – фыркнул я, попутно выискивая глазами в толпе Инес и ее братьев. На данный момент не видел даже виновника торжества. В зале была куча народу. Огромное количество солдат, консильери, младший босс, сото, капо, капо. «Исполнители, их жены, матери, дети, сестры, тети — все вооружены, осторожны и внимательны. Какая прелесть!» «Я уверен, это только потому, что они очень редко заканчиваются кровавым представлением», — сказал Рената, посмотрев на меня более живым взглядом, чем прежде, отчего мои губы сами дрогнули в усмешке. «Разумеется!» «Итало шел впереди всех нас. Рената же держался впервые позади». Доминика хваталась за его предплечье, но вид у нее был какой-то болезненный и растерянный. Я очень надеялся, что мне не придется следить еще и за ней, когда близнец решит присоединиться к нашему старшему брату, чтобы вновь обсудить что-то важное или поприветствовать какого-нибудь советника. Чтобы меня стошнило прямо на этот мраморный пол. «Надеюсь, ты не собираешься бросаться в объятия Инесс на глазах у всех?» Задал мне вопрос Итала, стоило нам сесть на свои места. Слева напротив арки бракосочетания. Ты действительно принимаешь меня за идиота? Спросил я, нахмурившись так, будто он спросил самую очевидную вещь в мире. Я не собирался подвергать риску ни репутацию Инес, ни честь, ни уж тем более ее безопасность, и наш шанс на мир. Рикардо бы не обрадовался, узнав, что я стою рядом с беременной Инес на глазах у всех. Да еще и учитывая тот факт, что все присутствующие прекрасно знали, что моя женщина должна была еще совсем недавно выйти из-за предыдущего капа Мафорда. Ой, я был уверен, большинство думали, что ребенок как раз таки от Мителла. Конечно же. Но если дочь родится с цветом моих волос, сложно будет скрыть ее принадлежность к семье Аллегра. Мы выделялись этим среди всех, как блядские подснежники в букете из красных роз. Рикардо наконец появился в зале и вышел вперед, остановившись у арки, где уже стоял священник. Он казался неподвижной статуей с широко расправленными плечами, сцепившимися в замок руками и ледяным взглядом. А учитывая его цвет глаз, они казались настоящей бездной. Я так и не смог ему простить того, что Рик наговорил Инес перед тем, как она попала в больницу. Так и того, что он стоял там, пока моя сестра сидела здесь, на этом долбаном стуле, перебирая пальцы с опущенными глазами. Она не хотела этого видеть. И, увы, это в нашей семье мог понять только я. Остальным же не хотелось говорить. мой это был секрет, чтобы рассказывать, но и смотреть на Доминику просто не было сил. Поэтому я отвернулся, сделав вид, что ничего не замечаю. Она не знала, что я был в курсе. Поэтому я подумал, что ей было бы проще, если бы никто ничего у нее не спрашивал. Отчасти я винил себя за эту ситуацию. У меня было достаточно времени, чтобы узнать, увидеть, обратить внимание раньше на какую-то незначительную, казалось, мелочь, которую Доминика могла сказать, спросить или сделать. У меня была возможность придумать, как предотвратить все это. Но я был слишком занят тем, чтобы вытащить наши отношения с Инес из этого дна, в который нас толкали обстоятельства. Мы почти выбрались, оставался всего шаг, заключение мира. Но вот и Рик с доми окончательно упали. А когда открылись большие узорчатые двери, в которых появилась девушка в пышном белом платье, я понял, что рухнули они уже безвозвратно. Наконец я увидел Инес. Она сидела в соседнем ряду между Уго, который был спокоен, как удав, И Виталий, который что-то бурно рассказывал Инес. Видно было, что принцесса слушала брата в Полуха, взглянув на меня. Я знал, о чем она думала. И думал о том же самом: Мы не могли это остановить или замедлить, отчего были бессильны перед всем этим дерьмом. Карбоне Инес Не хотелось верить, что это происходит. Меня даже не было на ее месте. Но я просто не представляла, что Доминика чувствовала сейчас. Я бы, скорее всего, уже потеряла сознание лишь только от одной мысли обо всем этом. Но она сидела здесь, в этом зале, и уверенно почти не дышала. Косметика не позволяла увидеть все, что блондинка чувствовала. Но для тех, кто знал, что происходило, она не скрывала ничего. И я была уверена, Рикардо тоже видел ее боль. Его же была спрятана так глубоко под маской, что никто не догадался бы никогда в жизни, будто у этого сурового капа могли быть нежные чувства к кому-нибудь в этом мире, в этом зале, и что он мог чувствовать боль. С таким же выражением лица брат стоял на похоронах наших родителей, а потом и Джонни, который стал ему как родной. Непоколюбимый Рикардо Карбоны, не показывающий слабости пред другими членами мафии, стоял сейчас на похоронах своей любви к Доминике Аллегро давая тихое обещание помнить и хранить ее у себя в сердце. И это просто разрывало мне душу». Во взгляде Руджера было видно понимание и поддержку. Он также переживал за Доминику, как я переживала за своего брата, к которому уже под торжественную музыку шла Элиза Нана, прижимая к груди букет из голубых гортензий и крепко хватаясь за предплечье своего дяди Руфиана Коломбо. Капа передал ее моему брату и отошел в сторону, где сидела их семья и солдаты с Рендо. Священник начал произносить речь, где от Рикардо прозвучало холодное, как лед. Да. И все стали ждать ответа от Элизы, которая уже открыла рот, но не произнесла ни звука. А с глухим стуком свалилась на пол. Уга и Виталий мгновенно прикрыли меня собой, пока я совершенно не понимала, что происходит. Начался настоящий кошмар и суматоха, Пока Виталий тащил меня за собой к лестнице, чтобы увести подальше от того, что там началось, мой взгляд упал на лежащую на полу Элизу, которую так никто и не поднимал. Ее лицо было повернуто ко мне, и я отчетливо видела огромную лужу крови под ее головой, исходящую из затылка. Но еще я заметила ту улыбку на лице девушки, которая до сих пор сохранилась. Она была готова сказать «да», моему брату. Не ради себя и своего будущего. Элиза была еще молода, чтобы хотеть выйти замуж. Да еще и из-за незнакомца. А ради традиций, ради репутации моего брата Капа, ради семьи и своего долга. Девушка была готова создать семью с Рикардо лишь по той причине, что ему это было необходимо. И я буду ей за это благодарна всегда. Что происходит? Вырвалось из меня на одном дыхании. Я больше не могла так быстро идти. И нужно было понять ситуацию прямо сейчас. Виталий крепче сжал мою руку, ведя за собой. Второй же он держал пистолет перед своими глазами. «Кто-то убил невесту прямо во время священной церемонии. Я успел получить лишь приказ увести тебя. Считай, что идем вслепую». «Там перестрелка?» Перепуганно втянула в себя воздух. Я спрашивала так, будто не слышала всех выстрелов, будто не была там. Видимо, мой мозг еще не совсем переварил то, что происходит». Виталий кивнул. Но... С ними все будет в порядке. Тут же ответил он и завел меня в какую-то комнату, похожую на кабинет. Мне было темно и прохладно, поэтому брат стянул с себя пиджак и накинул мне на плечи. Пока что будем здесь. Нужно тихо пересидеть, пока Рик не даст дальнейшие указания. Виталий достал какой-то наушник и прикрепил его к своему уху, после чего задал вопрос, явно адресованный не мне. Насколько все плохо? Младший брат смотрел в одну точку где-то в полу и изредка кивал на то, что ему говорил человек на другом конце. «Я останусь с Синес». Он взглянул на меня, на мой живот и снова на меня. «Вдруг что?» Я сходила с ума. Болели ноги и спина, но сложно было спокойно сидеть в этой комнате, пока в здании шла масштабная перестрелка, в которой участвовала моя семья, мой мужчина и его близкие. С одной стороны, если бы что случилось, Виталий бы уже об этом знал, Но с другой, ему могли ничего не говорить, потому что он со мной, а я могла родить уже в любой момент. Рикардо бы не допустил никаких оплошностей. Элиза была мертва. Невинная девушка, лежащая на полу в луже собственной крови, отпечаталась в моей памяти. И у меня не получалось выкинуть ее из головы. В дверь постучали, тем самым предварительно предупредив о своем появлении. Тот человек прекрасно знал, что за дверью находится вооруженный мужчина. Отчего я попятилась назад, а Виталий напрягся и подготовился. Стоило ей немного приоткрыться, как у меня внутри все отлегло. Это Рената. «В чем дело?» Спросил Виталий, но пистолет не убирал, хотя немного опустил. Руджеро попросил меня увезти отсюда Инес и Доминику. Но сестру уже куда-то утащил Джан. Понятия не имею, где они. А ты можешь вернуться и помочь своему капу и братьям. Виталий не доверял Ренато. Это было видно по его глазам и напряженному телу. Рената был внешне один в один, как Руджера, но он им не был, и доверие моей семьи еще не заслужил. Я подошла ближе. Все в порядке, хоть я и не хочу уезжать отсюда без Руджера и всех вас. У тебя приоритеты немного другие сейчас. Рената просто констатировала очевидный факт. Безопасность и здоровье моей дочери стояло превыше всего, поэтому мне нужно было покинуть здание. «Идем». Рената протянул мне руку, и я, взглянув на Виталия, взялась за нее. «Ты им нужен там больше, чем здесь». Бросила брату, на что он поджал губы и скрылся за углом, выйдя из комнаты. Рената же повел меня по длинным коридорам, на поворотах прислушиваясь и выглядывая, чтобы проверить путь на наличие опасности. Я слышала звуки стрельбы с первого этажа, которые до сих пор не смолкали, и уверена, там уже было достаточно трупов, чтобы праздник понравился Руджеру. Мое сердце стучало так громко, что я почти ничего больше не слышала, находясь словно в каком-то вакууме. Перед глазами так быстро все мелькало и менялось, что у меня начала кружиться голова. «Инесс!» – воскликнул Рената, резко прижав меня к стене, вернув за угол, из-за которого мы только что вывернули. Звук выстрелов разносился будто прямо у моих ушей, отчего меня просто вжало в стену от страха, глядя в лицо Рената. Он выглядывал и стрелял несколько раз, крепко хватаясь за плечо, в периоды, когда откидывался затылком на стену, переводя дух. На черном пиджаке ничего не было видно, но руки мужчины покрывала его собственная кровь. По одной текла, а другой он сжимал источник кровотечения. Рената подстрелили. «Ты не ранена?» Прохрипел он, стиснув зубы. Я замотала головой, пытаясь что-нибудь придумать. «Хорошо. Руд бы убил меня, будь это так». «Но ранен ты». «Идем, Инес. Он осторожно оттолкнулся от стены и хотел пойти, но я не позволила. «Тебе нужна помощь». «Мое дело – твоя безопасность и безопасность ребенка. Тебе уже говорили, что никто не посмеет причинить вам вред. Ты уже Аллегра, уже член семьи». Хочется тебе того или нет. Так что сделай мне сейчас одолжение. Помолчи и пойдем». Прошипел он. Пуля предназначалась мне. Но Рената забрал ее себе без лишних раздумий. Вот что для него значило данное его семьей слово. Вот на что он был готов пойти ради того, чтобы спасти то, что было дорого его близнецу. Я успела увидеть в его серых, как у Руджера, глазах, что Рената не жалела о том, что сделал.